Два месяца назад. На Бонди Бич непривычно тихо, и за это надо благодарить погоду. В пасмурные дни туристы и хипстеры, как правило, отсиживаются дома. Смотрят Netflix, читают, завернувшись в шерстяной плед, заказывают доставку кофе и пьют его, не вылезая из постели, поставив жидкость для снятия лака на прикроватный столик, чтобы была под рукой. Все лучше, чем гулять по пляжу под небом, затянутым мрачными тучами. Некоторые кафе заполнены представителями поколения раздавленного авокадо. Они листают газеты, неспешно потягивая макиато, молчаливые, полусонные, еще не отошедшие от похмелья. Я выбрала одно из популярных местечек. Приятно оказаться среди нормальных людей, даже если телохранитель моей соседки не отходит от нас ни на шаг. Орел хорошо вписывается в эту обстановку — одетая в драный джинсовый комбинезон, сандалии и широкополую шляпу. Надо заказать зеленый сок с двойным имбирём и лимоном, чтобы не выделяться. Впрочем, я все равно чувствую себя белой вороной. Поэтому выбираю миндальный флэт уайт и тост из дрожжевого хлеба с двойным джемом. А ведь обычно я так не делаю, стараюсь не есть углеводы. Но сейчас нервничаю, как дурочка, и успокоить меня могут только они». Как только хлеб попадет в желудок, мне станет тепло и уютно, и я, наконец, расслаблюсь, окунувшись в атмосферу этого места. Развалюсь на диване, закинув одну ногу на подушке, и вскоре забуду, что жуткий тип в черных очках внимательно слушает наш разговор, а Чарльз с тобой гляди опять на меня набросится, если я чем-то не угожу его новому клиенту. Мы с Ариэллой не виделись с того самого ужина, на котором она вела себя так, словно у нее все в порядке но на сей раз я пришла подготовленная. С собой у меня крошечная записка, которую я сжимаю потной ладонью, готовясь незаметно передать Ариэле. «Скажи, какая помощь тебе нужна?» «Э». Похоже, я вот-вот струшу, потребую принести счет и убегу отсюда. Но, вспомнив Чарльза и его пощечину, понимаю, что сейчас мой долг — помочь Ариэле любой ценой. Проходит какое-то время, прежде чем нам удается выстроить нормальную беседу. Ариэлла начинает диалог со взгляда, который сразу раскрывает все карты. Он слушает. Охранник садится рядом, прислонившись своим широким плечом к ее изящной фигурке. Со стороны может показаться, что это партнер Ариэллы. Черствый, холодный, обиженный на весь мир. Сидит, сложив руки и стиснув зубы, и сканирует взглядом посетителей и официантов, словно только и ждет, чтобы наброситься на какого-нибудь бедолагу и отнять кошелек. Наверное, поэтому я и заказала тост из дрожжевого хлеба. Мне нужно что-то успокаивающее и тёплое, как подушка. Наконец, еду приносит. Я отрезаю квадратик тоста, добавляю солидную, как на ватрушке, порцию джема и сразу отправляю в рот, а сама уже готовлю следующий квадратик. Жую и режу, жую и режу. Тем временем мы продолжаем разговор. С виду обычные, ничем не примечательные посетительницы. Арелла интересуется оздоровительным центром, в котором я работаю. Спрашивает, как именно я помогаю людям. Я объясняю, что моя студия совсем не похожа на это кафе. Тут кишмяки кишат модные хипстеры, а в нашем центре в Паддингтоне таких не встретишь». Среди моих завсегдатаев богатые домохозяйки, которые хотят выглядеть защитницами природы, но не горят желанием украшать дом подвесными растениями, обучать детей по расширенной программе и покупать органический крем для лица, от которого все равно никакого толку. Моим клиенткам нужно лишь заниматься йогой в дорогом спортивном костюмчике, потягивать огуречный сок с чистой горной водой и жаловаться на мужей. А потом хвастаться подружкам, что были у меня в студии. Им нравится считать себя частью моего племени. Иногда мы устраиваем вечеринки, где клиентки пьют дорогое шампанское, наслаждаются хорошей едой и изливают душу. Мы проводим презентации с участием всемирно известных коучей по здоровому образу жизни, влиятельных персон, которых можно увидеть в утренних американских телешоу. У нас нет пропотевших ковриков для йоги, благовоний и плетеной мебели. «Хотите увидеть нечто подобное? Обратитесь в соседний кабинет к Трейси, инструктору по йоге». «С удовольствием посмотрела бы твою студию», — улыбается Ариэлла. «Конечно, приходи. Кстати, спасибо за вечер. Было потрясающе». Она сцепляет и расцепляет руки. «Спасибо, что пришли». «Вы с мужем знаете толк в званых ужинах». «Ты так думаешь?» Арелла отпивает сок и слизывает розовым языком пену, оставшуюся на верхней губе, пока я сражаюсь с хрустящим тостом, запихивая его в себя по кусочкам. Ненавижу такие разговоры. Вежливые и бессмысленные. О вечеринках, о работе, обо всем и ни о чем. Скорее бы передать ей записку. И почему мне не все равно? Что будет, если я позволю соседке и дальше вести странную жизнь затворницы, и больше не стану с ней встречаться? На завтра у нас запланирована прогулка. Каково будет Ариэлле, если я вдруг дам задний ход и все отменю? Она по-детски помешивает сок соломинкой и обхватывает стакан обеими руками. Мы с ней едва знакомы. Я жую тост, стреляя глазами в охранника. Неужели ей больше не к кому обратиться? Почему она выбрала меня? Телохранитель втягивает и надувает щеки. У меня сводит низ живота. Нет, неважно, какие сомнения меня терзают. Я не могу бросить Орелу в беде. И все-таки надо выяснить, чем я могу ей помочь. Это как-то связано с Матео? А может ее обижает охранник? Признаться в этом мужу она, конечно, не рискнет, ведь тогда телохранитель наверняка начнет ей угрожать. Я прокручиваю в голове возможные сценарии, пытаясь понять, какой из них звучит наиболее правдоподобно. Единственный способ докопаться до истины это передать ей записку. Но я не знаю, как и когда. Он близко. Слишком близко. «Давно вы с Чарльзом женаты?» — спрашивает Ариэлла, и мы мгновенно меняемся ролями. Она становится коучем, а я ее клиенткой. Ну и ну. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Я слизываю Джем с указательного пальца. Десять лет. Потрясающе. И как вам удается сохранить любовь? Я едва сдерживаю смех и не могу найти подходящих слов, чтобы ответить на такой вопрос. Арелла это замечает и снова отпивает сока. Я сильно потею под шарфом и срываю его, обнажая шею, но делаю это аккуратно и слежу, чтобы записка не выпала из руки. От кофе становится только хуже. Надо было заказать зеленый сок, как соседка. Идеального брака не существует, как и его рецепта. Все просто, вы либо совместимы, либо нет. Я не спешу смотреть Ариэле в глаза, но чувствую, как она буравит меня взглядом. Знает ли она мой маленький секрет? Догадывается ли, что я вот-вот сброшу Чарльза и уже продумываю план? Порой женская интуиция сильнее слов. Я намазываю джем на очередной тост и надкусываю его, глядя куда-то мимо головы Орелы. В этот момент рука соседки тянется к моей, дотрагивается до нее, и я, наконец, перевожу взгляд на Ариэллу. Она знает, что у меня в ладони спрятана записка, чувствует ее горячую, влажную, прищуривается. Одно из двух: либо ты ее берешь, либо я сейчас оттолкну твою руку. Мы молча смотрим друг на друга. Охранник пялится в смартфон. Все хорошо, тихо произносит тарела, но я не понимаю, о чем речь. Я скоро забеременю. С этими словами соседка отпускает мою руку, не забрав записку. Но почему? Я не сомневаюсь, что она нащупала бумажку. Тем временем Ариэлла снова расплывается в улыбке и посасывает соломинку. Надеюсь, Мэтти согласится оставить ребенка. Из него выйдет чудесный отец. Ну, а мне пригодятся любые твои советы. И вот мы снова обсуждаем беременность. Беременность — единственная тема, которую нам позволит обсуждать. Видимо, больше и впрямь не о чем говорить. Но Ариэлла играет так натурально, что я даже не могу сказать, притворяется она или нет. Может, искренне мечтает о детях? Стоит ли мне признаться, что я жду еще одного ребенка? Я ведь никому об этом не рассказывала. Или соседка устроила спектакль только для того, чтобы отвлечь телохранителя? Я ищу намек, подсказку, явную ложь. Но ее нет. Где та опасность, что буквально витала в воздухе, когда мы вместе пили чай? А вдруг первая записка была всего-навсего глупой шуткой? Или Арела передумала? Я буквально из кожи вон лезу, чтобы казаться веселой. Растянутые губы, довольная улыбка, светящиеся от счастья глаза. Гротескная пародия. Это фарс, а я обманщица и притвора. Но все равно выдавливаю из себя поздравления, продолжая изображать улыбчивую и довольную жизнью соседку. Быть женщиной порой совсем непросто, особенно если не умеешь играть. Значит, он задумывается об отцовстве? Спрашиваю я, пытаясь понять по глазам Ариэллы, что она сейчас чувствует. Прекрасно. Соседка перемешивает зеленую жижу ножом. Темные кусочки овощей сталкиваются со светлыми, и жидкость постепенно приобретает густой травяной оттенок. Думаю, да, он будет счастлив. Нет, не будет. Похоже, она забыла, в чем созналась мне за чашкой чая. Но я-то помню наш разговор и знаю, что Матео не хочет детей. Забавно, как порой мы закрываем глаза на собственную ложь. А зачем вообще врать? Наверное, чтобы сделать наш убогий мир чуточку романтичнее. И тут я понимаю, что тоже обманываю Ариэлу. Ведь, как и у нее у меня есть секрет, о котором никто не знает. Но не слишком ли быстро, не слишком ли легко и доверчиво она раскрыла мне свой? Ариэла допивает сок. Официант забирает грязную посуду и протирает наш столик. Интересно, зачем она вообще меня сюда привела? Записками мы не обменялись. От чувства нависшей угрозы не осталось и следа. Большую часть времени охранник копался в смартфоне, особенно когда мы обсуждали материнство и местные школы. Почему же Арела не забрала записку, которую я принесла, хоть и нащупала ее у меня в руке? Совершенно сбитая с толку, я смотрю, как соседка встает, перебрасывает ремешок сумочки через плечо и посылает мне воздушный поцелуй а телохранитель, точно бультерьер, уже грузно сопит у нее за спиной.